Глава шестьдесят шестая Я больше не повторял ошибок и старался не шевелиться, прикинулся вялым и отрешенным, но по волне тепла почувствовал, как вига с факелом прошла между нашими с Фридой стульями. В первое мгновение я тоже отчаянно желал, чтобы мой брат, чудесным образом воскресший из мертвых, выпрыгнул из кустов, Но, в отличие от Виго, я понял раньше ее, кто этот нежданный гость на самом деле. Гость, который пришел вовсе не для того, чтобы нам помочь. Я знал, потому что чувствовал его запах. Едкий, резкий, дикой. Ты там что-нибудь видишь? — услышал я голос Эдвардса. А потом начался хаос. С громким, разрывающим барабанные перепонки хрюканьем из-под леска выскочил дикий кабан. До смерти испугавшаяся Виго бросилась назад и споткнулась даже не тронутая зверем, просто потому что зацепилась ногой о мой стул. Чтобы смягчить неизбежное падение и опереться на ладони, она выронила факел. Эдвард машинально подхватил Виго обеими руками, И это был мой шанс, мой единственный шанс. Факел не задел меня, а упал примерно в метре от моего стула. Я вскочил, что чтобы лосил прыгнул вперед и рухнул вместе со стулом на землю. Хрясь! Стул был неразрушим. Чего нельзя сказать о моих ребрах? Я приземлился на какой-то корень, который торчал из земли, как капкан. Эдвардс ошарашенно посмотрел в мою сторону. Он стоял на коленях перед Виго, обхватив ее одной рукой, так что находился почти на одном уровне со мной. Между нами не было и пятидесяти сантиметров, но все равно я был не опасен для них. привязанный к стулу, обездвиженный, не в состоянии даже дотянуться до своих убийц, ни до женщины, ни до Эдвардса, ни до факела, который Вига снова взяла в руку. «И что это будет?» Читал я в глазах убийцы, который не представлял себе, что я могу сделать ему и его сообщнице. Но он не заметил того, что увидел я. Канистру. Эдвард случайно опрокинул ее, когда пытался поймать Виго, и сейчас она лежала у меня в ногах. Ах! Я обхватил пальцами торчавший из земли корень, крепко вцепился в него и, что было силы, резко повернулся всем телом по часовой стрелке. Мои связанные ноги мотнулись, как у фигурки в настольном футболе, и ударили по дну опрокинутой канистры, которая улетела недалеко, где-то на полметра. Точно на факел и на лицо, на которое тоже попало содержимое канистры. Факелу этого было достаточно. «Что?» — услышал я крик Виго. Это был последний внятный звук из ее рта, прежде чем огонь охватил ее губы, щеки и волосы, перепрыгнул на одежду и кожу под ней, пока вся она не превратилась в факел, только ярче и больше, чем тот, с которым слилась. Наступил краткий момент тишины, как будто ее голосовые связки превратились в пар, затем крики возобновились с большей силой, но у них уже не было ничего человеческого. Как и в криках Эдвардса, который, правда, остался невредим, бензин на него не попал. Успев вовремя отпрянуть от Виго, он схватил пистолет и со зверевшим взглядом целился сейчас в меня, готовый убить подонка, который погубил его партнершу и перечеркнул все его планы, Он немного помедлил, раздумывая, «Я в этом уверен, не слишком ли большая для меня милость получить пулю в лоб?» Но потом решил не рисковать и выстрелил. Я почувствовал колебание воздуха, потом тупую боль в виске, которую представлял себе немного по-другому, более острой, обжигающей, И значительно более убийственной, ощутил вкус крови, оказалось, прикусил язык и удивился, что еще смог открыть глаза, и увидел лежащую рядом с собой голову с потрескавшимися губами, которые медленно шевелились, открывались и закрывались, как у умирающей рыбы. Воздух снова всколыхнулся. Я увидел, как стул, стоящий между мной и головой, поднялся вверх, словно его подхватила какая-то невидимая рука. Потом услышал треск, как будто арбуз приземлился на каменный пол. Только это были металлические полозья школьного стула, которые со всей силы ударили по голове передо мной. После этого... У Эдвардса изо рта хлынула кровь, и он закрыл глаза. Я посмотрел вверх наискосок, насколько позволяло мое положение, и увидел искаженное ненавистью лицо Фриды.